Я снова молод. Алое вино дай радости душе, А заодно дай горечи и терпкой, и душистой. Жизнь — горькая и пьяное вино.